Все равенство, меж чувством и умом, для вас неравновесия не стало. Все равенство, то есть божество, все свойства которого, равно бесконечны. Затем, что в солнце светом и теплом, вас озарившим и согревшим оба, вне всех подобий в равенстве своем. В солнце, то есть в Боге, оба, то есть чувство и ум. Но мысли воля в смертных жертвах гроба, чему ясна причина вам одним, в своих крылах оперены особо. Воля, то есть чувство. И я, как смертный, свыкшийся с таким неравенством, творю благодарение за отчий праздник сердцем лишь своим, а не словами. Тебя молю я в это украшение, столь дивно вправленный топаз живой, по имени твоем уйми томление. Листва моя, возлюбленная мной, Сквозь ожидание, так он мне в угоду, Ответ свой начал, я был корень твой. Потом сказал мне, тот, кто имя роду Дал твоему, и кто сто с лишним лет Идет горой по первому обводу, Мне сыном был, а им рожден твой дед, И надо, чтоб делами... Довременно ты снял с него томительный запрет. Тот, кто имя роду дал твоему, — сын Качагвиды Альдигьеру или Альгьеро, по имени которого его потомки стали называться Алигьери. Идёт горой по первому обводу, то есть идёт вокруг горы Чистилище по первому кругу, где искупают свой грех гордецы. Твой дед Деленчоне, сын Алигьеро, отец Алигьеро второго, отца Данте. И надо, чтоб делами, то есть надо, чтобы ты добрыми делами сократил срок его пребывания в чистилище Флоренция меж древних стен бессменно ей подающих время тер ценон жила спокойно, скромно и смиренно. Меж древних стен, внутри старой городской стены, построенной по преданию во времена Карла Великого, в двенадцатом веке город был окружён второй стеной, во времена Данте третий. Ей подающих время и нон, колокол церкви Баддия в старом городе, точнее других отбивал время. Терца девять часов утра, нона полдень. Не знала ни цепочек, ни корон, ни юбок с вышивкой, ни поясочки, не затмевали тех, кто обрежен. Отцов, рождаясь, Не страшили дочки за тем, что и преданное, и срок Не расходились дальше должной точки. Пустых домов назвать никто не мог, И не было еще да бы явить, чем может стать чертог. Еще не взнесся выше монте -мало Ваш птичий холм, который победил В подъеме и обгонит в час развала. Еще не свнесся с горы Монте-Мало, Монте-Марио, открывается вид на Рим. С птичьего холма, у её вид на Флоренцию. Смысл этих стихов. Флоренция еще не превосходила Рим роскошью зданий, но настанет время, когда ее падение будет еще большим, чем падение Рима. На Белинчоне Берти пояс был... Ременный с костью, с зеркалом прощалась, его жена, ненавидя, белил. Белленчоне Берти де Равиньяни, знатный и влиятельный флорентиец XII века,